и нервного напряжения. Положительным во всем этом была лишь сверхурочная оплата. Но Билец не считалась с жалобами подчиненных, и, понятно, быстро заработала соответствующее прозвище — Упертая. «Кто-нибудь сообщил Упертый?» — спросил Босх. «Я ей звонила», — ответила Райдер. Она уехала на уикенд в Санта-Барбару, но оставила дежурному номер телефона.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 Босх еще не успел ничего спросить, а Эдгар уже отвечал на его невысказанный вопрос. «По названию студии, в Мелроуз». «Все три буквы?» «Да». «Где именно в Мелроуз?» Эдгар вынул из кармана записную книжку и перелистал страницы. Адрес показался Босху знакомым, но он не сумел его ни с чем связать. Понял только